«Другая девочка. Я готов был выслушивать их бред, мысленно посылая их к чёрту. Но лишь одно дурное слово обо мне, и я вставал в стойку. Хокон Хельстрём. Не знаю, кто я, но знаю точно, я твой». Глава первая. Выступление Торы Ларсон потрясло Терезу. Внутри у нее все кипело, и было необходимо сбросить пар. Поднявшись к себе в комнату, девочка тут же зашла на форум посмотреть, что пишут остальные. Передача «Стань звездой» стала одной из самых горячо обсуждаемых тем того вечера. Трэзи показалось, что у нее приступ внезапной дислексии. Ей понадобилось несколько минут, чтобы поверить, глаза не врут, и участники дискуссии действительно все это написали. Только ленивый не высказался насчет Торы Ларсон, причем большинство считало, что она ничего из себя не представляет, и это еще мягко сказано. Она не харизматична и вообще смахивает на лунатика, одета просто жутко, а с волосами творится непонятно что. И песню выбрала самую идиотскую. Единственное, к чему не придрались — это к ее голосу. Однако все остальные составляющие ее выступления были разобраны до мельчайших деталей, и вердикт звучал так — плохо, нелепо, бессмысленно, скучно. Обычно Тереза свирепствовала на форумах, оставаясь абсолютно хладнокровной. Лишь на странице, посвященной волкам, она позволяла чувствам выйти наружу. В остальном же всегда тонкий расчет. Нанеся запланированный удар с иронической улыбкой на губах, она наблюдала, как другие пытаются ответить на ее нападки, мельтеша будто головастики в пруду. Но сегодня ее разозлили не на шутку. Пальцы почти не слушались, когда Тереза залогинилась под именем Юсефин и пошла в ответную атаку. Несмотря на бурю эмоций, она сдержала себя, и написала довольно спокойный комментарий о том, что у Торы Ларсон самый чудесный голос из всех, какие доводилось слышать в передаче «Стань звездой», что с харизмой у нее все в порядке. Просто от природы она девушка скромная, еще не хватало очередной Бритни или Кристины, что ей под силу исполнить абсолютно любую песню, ведь поет она от души, без всякого притворства. Терезе не удалось выразить всё, что она чувствовала, но самые сильные эмоции всё равно словами не передать. Поэтому она не стала ничего добавлять и нажала кнопку «Отправить». Ответы посыпались один за другим. Лишь пара единомышленников тихонько поддержала её, остальные же откровенно глумились. «Она, наверное, самая затюканная девочка в школе, раз ей понравилась эта размазня». Тора на голову пришибленная, и голосовать за нее никто не будет. Ну и так далее. Писать о наболевшем, сохраняя хладнокровие, было очень сложно. Тереза с облегчением отпустила все тормоза и дала волю чувствам. кипящие эмоции вырвались наружу. Она превзошла саму себя в искусстве формулировок, описывая звенящую пустоту в головах всех этих тупиц, в уши которым насильно вливали потоки дерьмовой поп-музыки, отчего в мозгу у них случалось короткое замыкание, стоило им увидеть перед собой настоящего исполнителя. Почему бы им не пойти спать, предварительно помолившись своим поп-идолам, алтарь которым они устроили у себя в спальне? Последовали злые комментарии, не так искусно написанные. Тереза почувствовала себя в своей стихии. Изредка... Кто-нибудь осмеливался выразить слова поддержки, не давая потерять запало. Кто-то уставал перекидываться остротами и уходил с форума, и ему на смену приходили новые участники дискуссии. Но сторонники Терезы оставались с ней. В час ночи Тереза написала «Спокойной ночи» и покинула форум. В голове гудела, но на душе полегчало. Когда девочка пыталась заснуть, картинка поющей Торы Ларсон ещё долго стояла у неё перед глазами. На следующий день в школе тоже велись оживлённые дискуссии по поводу музыкального шоу. Тереза в них участия не принимала. В глубине души она прекрасно понимала, что нельзя заставить кого-то полюбить то, что ему уже не понравилось. Да и на форуме она не столько вербовала сторонников, сколько давала выход эмоциям. В школе большинство тоже считало, что Тора никуда не годится, и шансов у неё нет. Подобное мнение громко высказывалось самыми популярными девчонками, которых все привыкли слушать, и некоторыми парнями, снизошедшими до обсуждения. Разумеется, статистически должны были найтись и те, кто думал иначе. Но в школе, в отличие от форума, они не осмеливались даже пикнуть и либо держались в сторонке от общих споров, либо послушно соглашались. Селия из девятого А встала на большой перемене посреди столовой и показала злую пародию на Тору. Уставившись ничего не видящим взглядом прямо перед собой и едва открывая рот, она пропела. «Тысячу и одну ночь срала я в постель». Вся столовая так и грохнула со смеху, а Тереза зарделась от злости, но ничего не сказала. Она не смогла бы себе самой объяснить, почему Тора Ларсон завоевала ее сердце, но теперь она будет служить ей верой и правдой. Будто преданный солдат, Тереза пошла и налила суперклея в замочную скважину шкафчик оселий. Кусая ногти, Тереза следила за отборочными турами в проекте «Стань звездой». Судьи были недовольны неумением Торы Ларсон держаться на сцене, и каждый раз участница была на волосок от того, чтобы вылететь из проекта. Но её голос всё же победил, и в итоге жюри неохотно, может, это была игра на публику, отобрала Тору в числе 20 счастливчиков, которые допускались до зрительского голосования. Казалось, судьи хотели бы не принимать во внимание её удивительный голос, но не могли. Разумеется, ведь он завораживал, и отсеет такую конкурсантку — Просто невозможно. Тереза вздохнула с облегчением. Теперь дело за ней и другими поклонниками Торы. В их воле дать ей продержаться в проекте как можно дольше, чтобы наслаждаться ее пением снова и снова. Следующая неделя в проекте называлась неделей испытаний». испытания от слова «пытка». Торе предстояло выступить уже в первом полуфинале и чем ближе становился вечер выхода программы в эфир, тем больше нервничала Тереза. Девочка понимала, что глупо так переживать из-за дурацкого телешоу, но ничего поделать с собой не могла. Она раз за разом пересматривала ролики с песнями, исполненными Торой на проекте, они по-прежнему цепляли. Вечером вся семья по обыкновению собралась перед телевизором. Тереза сидела на диване, будто в непроницаемом пузыре. Ей не хотелось слушать, как родители и братья переговариваются. Ещё меньше. Ей хотелось знать их мнение. Если они начнут ругать Тору, она может взорваться. Но вот её любимая участница вышла на сцену, и ногти Терезы впились в подушечки пальцев. Нервы, словно натянутая струна. За месяцы, прошедшие с момента первых прослушиваний, Тора мало изменилась. Стилисты попытались что-нибудь сделать с её прической и приодеть её, но Тора по-прежнему производила впечатление человека из иного, лучшего мира. Как нельзя кстати, Тора исполнила «Life on Mars» — «Жизнь на Марсе». Кажется, Тереза даже моргать перестала на те две минуты, что звучала песня. Пусть внешняя участница не изменилась, но на сцене она теперь держалась немного по-другому. На публику в студии по-прежнему не обращала внимания, зато время от времени смотрела в камеру. Каждый раз, встречая этот взгляд, Тереза вздрагивала. Это чертовски маленькое дельце для девушки с волосами мышиного цвета. Нет, дельце вовсе не маленькое. Уже в который раз Тереза была готова признать выступление Торы лучшим из всех когда-либо виденных в проекте. Когда Тора закончила петь, Тереза вскочила, сказала, что ей нехорошо, и выбежала из гостиной. Чувствовала она себя прекрасно, но ей хотелось избежать семейного обсуждения, да и потом нужно было успеть позвонить, проголосовав за Тору. Боясь потратить все деньги на своём мобильном, девочка пошла в спальню к родителям и стала звонить с городского телефона, пока не заломила в пальцах. В гостиную она вернулась как раз вовремя, чтобы услышать результаты голосования. Тора прошла дальше. Естественно. Оставшийся вечер Тереза посвятила защите любимицы на разных форумах. Поклонников у Торы прибавилось, Но большинство по-прежнему считало, что артистка из неё никчёмная. Вероятно, почитатели таланта Торы любили её настолько, что помогли остаться в проекте усердными звонками.